В это время Роден отошел от камина, на который он все время облакачивался, и начал с задумчивым видом ходить взад и вперед по комнате, грызя при этом ногти. «Мне очень больно напоминать вам, дорогой сын, что вы обязаны нам тем воспитанием, которое вы получили». «И вот каковы его плоды, отец мой, до той поры!» Я шпионил за товарищами вполне бескорыстно, но приказания начальника заставили меня сделать новый шаг по, по этому позорному пути. Я сделался доносчиком, чтобы избежать заслуженного наказания. Вы знаете, отец мой, что последние годы моего детства проходили для меня в атмосфере страха, насилия, подозрительности и шпионства. Мало-помалу посещение... Редкие посещения моей приемной матери и брата, которые я делал в сопровождении кого-нибудь из моих наставников, были вовсе прекращены с целью окончательно закрыть доступ в мое сердце для всяких нежных и кротких чувств. Я с ужасом осознал ледяную бесчувственность, овладевшую мною с тех пор, как я поселился в этой в этой могиле. Вот как? Да, да. Вы же помните, вы же помните, как я хотел убежать оттуда, и мне было все равно, кем сделаться, рабочим или солдатом, а вы мне сказали, что моя приемная мать стремилась лишь к одной цели, желала лишь одного, чтобы, чтобы я чтобы вы поступили в наш орден, сын мой потому что эта набожная, прекрасная женщина надеялась, что, спасая свою душу, вы спасете и ее. Но она не смела вам сознаться в этом желании. Она боялась, что вы заподозрите ее в корысти. — Довольно, отец мой. Довольно. Мне тяжело, что вы настаиваете на этом заблуждении. Франсуаза Бодуэн... Никогда об этом и не думала. Вы слишком скоры в ваших заблуждениях, сын мой. Я вам говорю, что таково было постоянное и единственное желание вашей приемной матери. Вчера, отец мой, она открыла мне все. И она, и я, мы оба были обмануты. Итак, сын мой... Вы верите словам вашей приемной матери больше, чем моим? Избавьте меня от ответа. Он слишком тяжел для нас обоих. Так, теперь вы мне скажете, наконец, что вы намерены... Что, Самюэль? Какой-то пожилой господин спрашивает господина Родена. Я, Роден, сударь, благодарю вас.